Глава восьмая. Жертва. Земля ушла из-под ног. Я пошатнулась и упала бы, но что-то непонятное подхватило меня и удержало. Вмиг тело заледенело, а воздух застыл в легких. Хотелось закричать, но губы не слушались. Отравляющий холод проникал в кровь, сердце замирало, словно никогда и не билось. Взор застлал серо-синий туман. Густой, липкий, неприятный. Я не могла пошевелиться. В ушах засвистела. Были бы силы, зажала бы руками, чтобы только ничего не слышать. А потом, не пойми откуда, донесся мерзкий хохот. «Не найдет», – прошелестела со всех сторон. «Глупый, глупый мальчишка, слишком самоуверен». Я покрылась холодным потом, а губы намертво сжались. Даже стон не мог вырваться из груди. Меня куда-то несли, однако определить, куда именно, не получалось. В груди вдруг прибольно кольнуло. Я зажмурилась, на глаза навернулись слезы. И тут по телу пробежала обжигающая волна. «Не бойся, я с тобой», – прозвучало в голове, и я поняла, что чара Ализара наполняет тело силой. Сознание немного прояснилось, и паника отступила на задний план. Я постаралась сосредоточиться на собственных ощущениях. Куда меня тянут? Что происходит? Ответов, увы, не находилось. Только снова и снова шелестел мерзкий смех. Правда, в какой-то момент послышались крики. И я готова была поклясться, что сумела разобрать слово «туман оборотни» сознание в тот же миг ускользнуло, словно кто-то силой заставлял меня позабыть обо всем на свете. Я напряглась, упорно не поддаваясь чужому внушению. Нет, не хочу, не буду. Чары Ализара горели хоть и слабоватым, но ровным огоньком, придавая уверенность, что меня не сломить. Глубокий вдох. «Еще один. Пусть я не могу встать и пойти, куда хочу, но внутренне буду держаться». А еще мысленно сосредоточилась на образе любимого чародея, вспоминая каждую черточку его лица, белые волосы, задумчивый взгляд и тепло от нежных прикосновений и желания этой ночью. Вмиг стало теплее, холод будто заколебался и отступил. Даже удалось немного приподнять голову. «Что тебе надо?» Прошептала я, не слушающимися губами. «Кто ты?» И тут же съежилась, ожидая, что неведомый похититель рассмеется, злой и шелестяще. Однако в ответ тишина. Я прислушалась, во рту пересохла. Стало еще страшнее. «Ализар, где же ты?» Но, разумеется, ответить на этот вопрос он не мог. Правда, при этом я все равно ощущала, что мой чародей не находит себе места и уже отправился на поиски. Ну, или не отправился, но точно ими занялся. На губах появилась горькая усмешка. «Как о таком сейчас вообще можно думать?» «Верно, меня чем-то отравили, раз мысли в голове бродят совсем непонятные и необъяснимые. Ясно, что он не будет сидеть, сложа руки». Только куда бежать, если направление не знает?» И тут же сама удивилась таким мыслям. «Словно не меня похитили тянут неизвестно куда, а кого-то другого. А я лишь смотрю со стороны. В голове не укладывается. И почему страх пропал?» В голове вдруг раздался тихий смех. «Но не мерзкий и страшный, когда этого, а наоборот, мягкий и одобряющий, похожий на шелест листвы, В кронах деревьев. «Я с тобой», — прошелестело нечеловеческим голосом и запахло хвоей и мокрой травой. «Духи небесные, а это кто еще?» Мы замерли, ноги коснулись земли, стояло с трудом, что-то невесомое все же придерживало, не давая упасть. Туман медленно рассеялся, и я с удивлением обнаружила, что стою неподалеку от дома слепого дога. Вокруг ночь только свет звезд пронизывает пространство, едва высветляя очертания мельничного колеса и реки. Я затаила дыхание. Снова попыталась крикнуть в надежде, что мельник у себя и сумеет оказать помощь. Только куда там? С губ сорвался лишь хриплый вздох. «Он знает», — мягко успокоили меня. «Не трать силы, если слесничий беда, все встанут на защиту». Сердце заколотилось, как бешеное. Воздух вдруг показался ледяным, будто на вершине самой высокой из туманных гор. Захотелось рассмеяться. Надо же! Еще сравнения в голове приходят, словно зимой в лесу теплее и уютнее, а ведь тут тоже в лютую середину зимы лучше без надобности далеко не соваться. Понимая, что говорить не могу, мысленно спросила: кто вы? И кто встанет на мою защиту? Перед глазами вспыхнуло что-то красное, по щекам потекли слезы, голова закружилась. «Ну что ты, девочка!» Словно кто-то зашептал мне на ухо, и лица коснулась целительная прохлада. «Не бойся жара проклятия, они тебя не тронут». И впрямь сделалось легче, только запах хвои стал ближе, как будто тот, кто его источал, подошел ко мне. Миг, Неприятное ощущение исчезли вовсе. Я шумно выдохнула, шевельнула пальцами на руках. Получилось. Чуть было не вскрикнула от радости. Однако чья-то ладонь зажала рот. Губы чуть царапнула, словно я коснулась ими грубой коры дерева. В голове промелькнула невероятная догадка. «Нет, этого просто не может быть». «Держись, они идут за тобой», – прошептали на ухо. Я вздрогнула. «Нет». Конечно, все так и есть. Какая же я, Дурочка, что сразу не поняла, совсем испугалась его вот тебе ина. У меня здесь есть более сильный защитник, чем у Лизар Дрангталоре, королевский чародей. Перед глазами вдруг запрыгали черные точки, однако я усилием воли все же сумела вернуться в прежнее состояние. Теперь казалось, что слышу каждый шепоток и дыхание леса треск веток, лежащих на дороге шелест листьев в вершинах, ощущая невесомое прикосновение пальцев ветра. А еще появилось стойкое ощущение, что за стволами деревьев прячутся какие-то существа, не то фрейри, не то духи, и все они как один наблюдают за мной, не за чудующим, а тот, кто ближе других, знай себе, довольно усмехается. И запах вои, Голову кружит, будто я стою не среди ночи на сыром берегу реки у мрачного дома слепого мельника, а гуляю где-то на волшебной поляне среди сосен великанов. «Ничего не бойся», — прошептал он. «Пусть они думают, что ты всего лишь человека ничего не можешь, самонадеянные глупцы». «То есть?» — начала была я и тут же испуганно замолчала. Слова не слетали с губ, а разносились в голове гулким эхом. Духи небесные, неужели у меня пропал голос? Сердце застучало, но лбу из испарина. Чьи-то пальцы, крючковатые и шершавые, коснулись моих волос. Мягко погладили по голове, словно утешая маленького ребенка. По венам пробежало приятное тепло, а в груди разлилось чувство покоя. «Все будет хорошо», – внезапно осознала я. «Пусть не так, как я себе придумала» и придется потрудиться, но я смогу». И сама же едва не расхохоталась от нахлынувшей лавины путавшихся мыслей. «Что же такое происходит?» Силы леса принимается не всегда гладко. снова слышала я в голове сочувственный голос, напоминавший шепот шелест листьев. «Но ты уже готова, лес все четыре года вливал в тебя свои силы, девочка». «Теперь время ими воспользоваться». Догадка озарила яркой вспышкой. Лес делился со мной своими чарами. Так вот почему Ализар предложил стать его дая. Не женой, а именно Дай, И хотя я ничего необычного не заметила, но чародей, чародей почувствовал. И эти сны. Только сейчас не время рассуждать. Черный туман окутал меня с ног до головы. Сама не поняла, что ноги оторвались от земли. Миг, мое тело, словно детская игрушка на ниточке, полетело куда-то вперед. Ветер бил в лицо. Ничего не разобрать, куда меня уносят и как далеко я от дома Ализара. Неожиданно кто-то сжал мое запястье так, что сгуб чуть не сорвался с тон боли. А теперь слушай, слушай и запоминай. Чародей твой бежит по следу. Но вовремя может не успеть. Не потому, что посмеет оставить себя в беде, а потому, что не всесилен. В ушах засвистел ветер. Я зажмурилась. По щекам снова потекли слезы. Слишком быстро мы куда-то несемся. Очень уж спешит мой похититель. Не ведись на его угрозы, продолжал шептать шелестать мой невидимый собеседник. Страх сделает тебя слабой, разрушит лесной щит. «Знай, что ты не одна. Это поможет. А теперь запоминай». Билай мчиться к поющим камням. Я вздрогнула. «Пусть имя для меня ничего не значило, но камни. К камням просто так лучше не ходить. Что тут задумали и почему так уговаривают меня не бояться? Только там можно принести жертву». Только там можно сотворить целебное зелье из крови тех, кого разорвут туман-оборотни. Я поюжилась. Ну и ну. То есть меня должны разорвать туман-оборотни. Ничего себе перспективка. Эх, двигаться только не могу, и вся холодная-холодная. Поэтому даже страха не чувствую. Хотя, какой уж тут страх. Ужас. Когда-то бивай. Хотя настоящее его имя совсем другое, но сейчас оно не имеет значения. Так вот, когда-то он был одним из могущественнейших чародеев края истинных. И если бы не возгордился собой больше, чем можно было, то был бы наделен благодатью. Но вот только Билай решил, что может стать выше хозяина леса, отца ветра и матери воды. Захотел стать четвертым, а потом и вовсе единственным чтобы трое великих подчинялись ему. Долго собирал знания и готовился провести ритуал упающих камней. Издревле это место было священным для чародеев, так как в каждом камне могла жить душа любого из них. Едва физическое тело превратится в прах. Но великим это не понравилось. Откуда-то слева донесся пронзительный виск. А потом появились страшные теневые звери, напоминавшие волков. Их глаза горели алым, а зубастые пасти скалились в каком-то безумном веселье. Я отпрянула, но снова с горечью поняла, что лишь внутренне тело осталось на месте. Впрочем, черный туман окутывал настолько плотно, что вряд ли кто-то со стороны мог меня разглядеть. Теневые твари не причинят себе вреда. Они пришли со мной». Вкратце шепнул мой собеседник. «Только Бивай думает иначе». Не успела я определиться, что еще можно спросить, чтобы отвлечься от волков и вообще от происходящего, как туман замер. Меня выпустили из цепких объятий. Ноги коснулись земли. По телу прошла мерзкая слабость. И, не устояв, я рухнула на колени. Воздух с хрипом вырвался из легких. Внезапно я ощутила, что запаха хвои больше нет. Только туман, промозглая земля и помятая трава. Обхватив себя за плечи, медленно подняла голову и замерла от ужаса. Где-то в паре десятков шагов находилась площадка, окруженная серыми страшными менгирами. Правда, они находились сквозь какую-то лиловую дымку. «Виора!» — донесся встревоженный женский голос. «Женский, да! А еще...» «Знакомый очень, кажется, я его уже не раз слышала. Только вот припомнить никак не могу». Голова вдруг пошла кругом, и перед глазами появилась непроглядная тьма. Грудь сдавилась, словно тисками. Я жалобно всхлипнула и упала на землю. Какое-то время я не понимала, где нахожусь, однако это продлилось недолго. Стало вдруг нестерпимо горячо, грудь пронзила болью. Я охнула, резко распахнула глаза. И потеряла дар речи. Вокруг простирался неземной красоты зал, мраморный пол, сияющий словно солнце мощные колонны, уходившие куда-то вверх, стены, расписаны изображениями сказочных существ, похожих на фрейри и водяных ши, только явно аристократического происхождения. Крохотные ри парили в воздухе и звонко стрекотали, переговариваясь на своем воздушном языке. Золотистая пыльца, осыпавшаяся с их крылышек, замирала в воздухе, мягко сияя теплым светом. А потом вдруг закружила вода, странно, но в то же время странно убаюкивающе. Вмиг показалось, что стало прохладнее, а лица будто касается спокойная водная гладь. Я слушаю тебя слова. Точно. Мне удалось разобрать слова, только вот прозвучали они как-то странно, словно говоривший знал наш язык, но он давался ему с трудом. Перед глазами появились мраморные плиты и так близко, что можно было разглядеть каждую трещинку, полосочку и выбоинку. И я вдруг поняла, что своего тела совсем не ощущаю. Смотрю на происходящее чужими глазами и слышу чужими ушами. Тут же гигантской волной захлестнула паника. «Что я здесь делаю? Что происходит? Куда я попала?» Тот или та, чьими глазами я смотрела, медленно поднял голову и... Я даже сглотнула, пораженная увиденным. В нескольких шагах от меня на вырезанном из бирюзово-синего камня троне сидела женщина. Ее кожа прозрачный аквамарин. Волосы — ледяная колючая вода. Одеяние — брызги разбушевавшегося водопада, замершие на прекрасном теле, соединенные между собой нежным жемчугом. Красиво ли? Определить невозможно. Только смотришь в сверкающие, словно драгоценные камни, глаза и хочешь склонить голову. «Богиня!» — внезапно осознала я. «Это же мать воды!» «Одна из великих, та, которая предпочитает не показываться просто так на глаза смертным, да и не просто так тоже. Из всех них, пожалуй, легче всего идет на контакт Отец Ветра». «Рассуди нас», — донесся голос, и я поняла, что говорит тот, в чьем сознании я оказалась. «Вы же сами говорили о великие. Если кто из истинных станет равным вам, примите с радостью» ибо надо ценить стремление и знание». Возле Матери Воды вдруг что-то зашумело. Раздался свист ветра, и моего лица коснулись мельчайшей капельки воды, будто ветер поднял водную пыль. Такое часто можно было ощутить возле королевских фонтанов. За плечом Матери Воды закружились белые вихри, вспыхнули ярким серебром. У меня во рту пересохло. Или у того, кто пришел к великим. секунды. «Еще секунда. Вот появилась длинная гибкая рука, звякнул браслет на запястье. Тонкие сильные пальцы щелкнули и тут же сжали появившуюся прямо из воздуха трубку. И стой тут же, извиваясь подобно жемчужной змейке, начал подниматься дымок. Державший трубку был невысок, сухощав и гибок. Седые волосы едва придерживались кожаной лентой и спускались на плечи и спину. Белые вихри рисовали морщинки на его лице. Прищуренные глаза таили насмешку, лукавство и угрозу одновременно. На нем не было одежды, если не считать металлических украшений, закрывающих все, что могло бы смутить. Мужчина уселся на подлокотник трона и посмотрел на меня. В темных глазах вспыхнул непонятный огонек. Я поежилась, однако тот, чье тело стало почти моим, не шелохнулся. «Следовательно, и не боится ничего. Ну, или не показывает этого». «А Ника лениво протянул мужчина с трубкой. «Почему нет? Пусть поиграет». Мать воды нахмурилась. Волосы заструились по плечам, заиграли серебром и сапфировыми отблесками. Сказанное ей явно не понравилось, однако по какой-то причине она не стала сразу опровергать прозвучавшее предложение. «Оак!» «Я не склонна поступать так опрометчиво, как ты», наконец произнесла она. «А Белл посмотрела в упор на меня. Я не верю в чистоту твоих помыслов. Не так давно ты пытался принести в жертву человека». «Это был враг», глухо ответил Белл. И я поняла, что он ни капли не раскаивается в содеянном. И от этого стало жутко. Резко захотелось оказаться как можно дальше отсюда, Но кто-то или что-то удерживало меня, не давая, духи небесные, ничего не давая сделать. Раньше я только слышала, что хозяин леса способен достать душу и отправить ее в путешествие по миру. А теперь осознание обожгло каленым железом. Хозяин. И как только я сразу не сообразила. Ведь кому еще, как не ему, должна помогать лесничья? И именно он дал нам срок в две недели, но сначала Ализар, а потом и Билай нарушили эти планы. И теперь каким-то неведомым мне способом я перенесена в прошлое. Или же только так показалось? Враг или нет, нельзя использовать человеческую кровь в ритуалах». Ровным голосом произнесла мать воды. «Я же предупреждала». И так посмотрела на обоих мужчин, что у меня сердце ушло в пятки. Вы же понимаете, к чему это может привести. Тем временем продолжала она. Кровь всегда меняет ход событий, а человеческое и подавно. Оакх смешливо фыркнул, но глаза его остались серьезными. Кажется, хоть он и готов был чем-то рискнуть, не согласиться с матерью воды просто не мог. Поерзав на подвокотнике, он посмотрел на меня. «А давай попробуем», – неожиданно предложил он. Говорил явно богине, но смотрел на чародея. «Почему нет? Справится? По праву займет место среди нас. Давно огненная стихия без хозяина. А не справится?» Задул ледяной ветер, пробирая до костей, и добродушность отца ветра исчезла, словно никогда ее и не было. Тревожно застрекотали маленькие ри, не понимая, почему так бушует ветер. Однако белая только гордо расправил плечи, посмотрел на богов без капли страха и сомнения. И кто знает, возможно, с долей надменности. Так, что мать воды нахмурилась, а на кубах Аакха появилась кривая усмешка. «Справлюсь», — глухо сказал чародей. Он развернулся и хотел было направиться к выходу, оставив за спиной торопевших от такой наглости богов, Однако воздух словно замер, невозможно было пошевелиться. Внутренне я перепугалась, и если бы была возможность, удрала бы хотя бы патрон матери воды. К ступням чародеев вдруг побежали зеленые побеги, извиваясь на ходу. На них начали расцветать золотые и белые цветы. Массивные колонны в зале вдруг вспыхнули изумрудным светом и превратились в стволы деревьев с грубой корой. Послышалось пение птиц. Пол и стены дрогнули, и тут появился он, огромный, с рогами. В руках держал посох, на который тяжело опирался. Зеленые глаза, горевшие неистовым огнем, обвели зал, где теперь не осталось ни намека на былое мраморное великолепие. Все буйство леса в мгновение ока перенеслось сюда. Из-за ствола колонны осторожно выглянул олень. На ветках прыгали белки, с любопытством поглядывая вниз. Прямо возле ноги деловито прошел еж с наколотыми на иголки красными ягодами и толстеньким грибом. «А меня спросить вы не хотите?» – пророкотал хозяин леса. «Вижу, прекрасно сговорились. Хотя ты, ах, прекрасно понимаешь, что этот вопрос без меня решить нельзя». И хоть я ничего не могла поделать, но вдруг поняла, что убивай, боится ни мать воды, ни отца ветра, только хозяина леса. И вся эта самоуверенность вдруг осыпалась пеплом, будто никогда и не было. Духи небесные, что же произошло? Почему? И что он такого натворил? Хозяин леса сделал шаг вперед, и тут же чародей отшатнулся. «Что ты думал?» Почти ласково прозвучал голос хозяина леса. «Сумеешь скрыть, что от твоих рук пал тот, кто должен был стать душой леса?» Только вот от его интонации пробежали мурашки по коже. Да и в зеленых глазах хозяина вдруг появилась какая-то тень. Такая бывает в чищебе, когда свет проникает только в самые солнечные дни. Сердце заколотилось, как бешеное, только не мое, белая. Боится, очень боится и знает, что сбежать невозможно. Он, сипло пересохшими губами, выговорил он. Он хотел убить меня, я защищался. Хозяин леса остановился, и хоть зеленое пламя в глазах пылало по-прежнему, показалось, что он признает правоту сказанного. Не полностью, но признает. Но у него были причины. И снова такой страх, что как бы не потеряться в этом взгляде, как в страшном лесу. Я ждала, что Белая что-то скажет, оправдываясь. Однако он молчал. И это было... Нет, не странно, совершенно непонятно. Это всего лишь людские дела. Неожиданно прозвучал голос Акха. Пусть они и наши дети, но все же живут своим умом. «Надели детей способностью к лесным чарам. Пусть они могут больше, чем ранее, но в то же время...» Повисла тишина. Я чувствовала, как чародей колеблется. Ему хочется повернуться и посмотреть на говорившего, но он не желает находиться спиной к хозяину леса. Опасно. Череконе птиц стало громче. Порхавшие в воздухе ри устроились на ветках деревьев и теперь наблюдали за происходящим. «Ножи, великие!» «Что же вы молчите? Говорите что-то!» «Что в то же время?» – прожурчал ручейком голос Ауники. «Не тяни!» – послышался короткий хлопок, а потом довольный смешок. Что ж, отец ветра явно забавлялся. Только вот хозяин леса хмурился все больше и больше. Ему явно не по душе происходящее тут, да и смотрит так, словно готов съесть с потрохами». Пусть и частично признает вину своего человека. Интересно, что между ними произошло? Видимо, Билай убил лесничего. Пусть чародей попытается все же доказать свою исключительность. Уж раз хочет, пусть пробует. И дадим ему пару веков, чем не срок. Билай потерял дар речи. Хозяин леса задумчиво посмотрел на свой посох и уточнил. И? А вот пройдут два века и... Пусть появятся те, кто сможет помешать нашему чародею. Ждать целую вечность мне как-то не по душе. Да и тебе, думаю, тоже. Тогда-то можно и душу леса будет привести». «Помешать», — повторил хозяин леса. И зеленые глаза на мгновение вспыхнули алым светом. На губах появилась улыбка, от которой бросила в дрожь. «Что ж, да будет так». Через 200 лет потомки погибшего лесничего станут на твоем пути, чародей. Потомки из рода Талларе.